сущность и ипостась. Бог церковного опыта одновременно един и троичен. Для выражения идеи божественного единства церковь преимущественно использует философское понятие единой сущности, чтобы подчеркнуть троечный характер божества, она прибегает к понятию трех ипостасей или лиц. Таким образом, христианский Бог единосущен, обладает одной сущностью, и три ипостасин представляет собой три ипостаси или лица. Мы пользуемся термином сущность, словом означающим участие в бытии со значительной долей условности. По-гречески сущность усия восходит к причастию настоящего времени женского рода от глагола быть. Однако, говоря о Боге, мы имеем в виду не его участие в бытии, но само бытие как таковое, всю возможную полноту существования и жизни. Вот почему апофатическая формула «сверхсущностная сущность», часто встречающаяся у отцов в церкви, точнее выражает истину о Боге. Тем не менее четкое развлечение сущности с одной стороны и ипостаси сущности с другой помогает отчетливее сформулировать и описать опыт божественного откровения. Возможно, мы лучше поймем разницу между указанными двумя понятиями, если обратим внимание на следующий факт. Человек, созданный по образу и подобию Божию, также представляет собой единую сущность, и значит единосущен, и множество ипостасей или личностей, то есть много Понятие единой сущности мы выводим из некоего набора свойств и отличительных черт, в той или иной степени присущих всем людям. Так каждое человеческое существо обладает разумом, волей, способностью суждения, воображением, памятью и т.д. Все люди участвуют в бытии посредством указанных свойств, общих всему человеческому роду. Следовательно, все люди обладают единой природой или сущностью. Однако каждая конкретная реализация и общей природы, то есть каждый человек, взятый в отдельности, воплощает в себе сущностные свойства особым и неповторимым образом. Каждый из нас говорит, думает, судит, фантазирует по-своему, отличаясь в этом от всех прочих людей. И поэтому всякий конкретный человек представляет собой абсолютно уникальную экзистенцию. Таким образом, сущность или природа, о которой идет речь, как в отношении человека, так и Бога, не существует вне отдельных личностей, но только лишь благодаря им. Личности ипостазируют сущность, дают ей ипостась, то есть реальное и конкретное существование. Природа не обладает бытием, иначе как в личностях. Личности представляют собой модус существования природы. Это не означает, тем не менее, что сущность есть просто абстрактное понятие, будь то божественность или человечность – образующиеся в нашем сознании как некое резюме общих качеств и свойств. Да, мы говорим, что природа не существует вне своих конкретных воплощений в отдельных апостасях. Тем не менее, каждый из нас, людей, вполне реально ощущает разницу между своей личностью и своей природой или сущностью. Часто мы осознаем в себе одновременное присутствие двух желаний, двух волевых импульсов, двух потребностей, каждый из которых требует удовлетворения. Одно из этих проявлений выражает наш свободный выбор, наше личностное предпочтение, в то время как другое представляет собой естественное природное влечение. Оно может входить в противоречие с нашими сознательными стремлениями выступая как некая безличная сила, наподобие инстинкта, и действуя помимо нашей воли и рассудка. На эту внутреннюю противоречивость человека указывает апостол Павел в послании к римлянам. «Не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу». «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего». Глава 7, стихи с 15 по 23. «В свое время мы попытаемся рассмотреть глубже проблему бунта природы человека против его личности». Проблему стремления естества к самоутверждению и самодостаточности, его нежелание выражать себя через личностную свободу. Тогда мы увидим, что этот разрыв между природой и ипостасью составляет трагедию, грех человеческого существования, последним следствием которой является смерть. Но в данный момент нас интересует само понятие сущности или природы. Мы исследуем его на примере человека и видим, что здесь природа выступает как экзистенциальная оппозиция личностной свободе. Что же касается Бога, у нас нет никаких данных, позволяющих проникнуть в его сущность. Мы можем лишь предполагать, что в Боге отсутствует противостояние между природой и лицом, поскольку в нем нет ни смерти, ни греха. Осмелимся высказать утверждение – Насколько ограниченные возможности человеческого языка вообще позволяют утверждать что-либо относительно подобных предметов? Что полнота бытия божественной сущности находится в совершенной гармонии со свободой божественных ипостасей, так что они обладают одной общей волей и одним действием. Единство внутренней жизни Троицы нерушимо. Речь идет о единстве как природы, так и личностной свободы, той свободы, что преобразует единение по естеству в любовь. Божественное бытие есть любовь. Но что представляет собой ипостазированная в трех лицах сущность божества сама по себе, мы знать не можем, Это таинство превосходит не только возможности нашего языка, но и нашу способность восприятия, а также границы нашего опыта. Мы в состоянии говорить лишь о неизреченной глубине внутренней жизни Троицы, о непостижимой и сокровенной тайне божественной сущности. Личность «Мы не можем познать Бога в его сущности», но зато нам известен модус его существования. Бог есть личностное существование, три конкретные личности, различия между которыми засвидетельствовано историческим опытом церкви. Здесь мы опять должны остановиться, чтобы ответить на вопрос, а что такое, собственно, личность? Что значит «личностное существование»? Трудно, а, скорее всего, и невозможно точно определить эти понятия. Даже в отношении человека, чья телесная индивидуальность является и непосредственно его личность, личные элементы человеческой экзистенции, даже в этом случае почти невозможно дать исчерпывающее определение того неуловимого нечто, что лежит в основе личности, сообщает существованию личностный характер». Обычно на поставленные вопросы отвечают приблизительно так. Личностное существование отличают от всех прочих форм существования два момента — самосознание и инаковость. Самосознанием мы называем знание нашего присутствия в мире, уверенность в том, что я есть и должен быть, что я представляю собой особое бытие, обладающее особым характером, отличающим меня от всего существующего вне меня. Это отличие и составляет мою абсолютную инаковость, определяет мое существование как нечто единственное в своем роде, неповторимое и ни с чем не сравнимое. Однако самосознание, ощущение своего «я», своей инаковости — не является всего лишь порождением ума, результатом той деятельности мозга, которую мы называем интеллектом. Сознание есть нечто гораздо большее, чем простая уверенность рассудка. Оно таит в себе такие слои, как подсознательное, бессознательное, я, сверхя. Другими словами, существуют разные уровни сознания, выявляемые и исследуемые современной психологией. Всеми доступными ей способами наука пытается определить этот ускользающий от определения предмет, который мы зовем человеком. Определить, что есть человек помимо телесных функций, биохимических реакций, процессов возбуждения и торможения и прочих легко объективируемых моментов. Психоанализ стремится раскрыть закономерности становления и созревания личности через изучение сновидений, ассоциативных связей, динамических стереотипов поведения, увязывая полученный материал с данными о детстве и семье человека. При этом обнаруживается, что процесс созревания «я» основан на личном отношении, на обращенности к другому. Конституирующим элементом человека является его способность повернуться лицом к кому-то или чему-то иному, способность прямо взглянуть на кого-то или что-то, словом, способность быть личностью, сказать себе и другому «вот я, а вот ты», и мы общаемся между собой, вступаем в диалог. Личность не арифметическая единица, не один из элементов целого, не единичность в себе. Она существует лишь как сознание человеком своей инаковости. Следовательно, личность предполагает встречу лицом к лицу с другим бытием, вступление в отношения. И так лишь в непосредственной связи, встрече, контакте мы обретаем знания чьей-то личности. Никакая внешняя информация не в состоянии выразить неповторимое своеобразие другого человека – дать нам знание его инаковости. Сколь детально не пытались бы мы описать его, как бы ни старались передать тончайшие нюансы его внешности, темперамента, характера и другие отличительные черты и свойства, в любом случае наше описание будет соответствовать громадному количеству индивидуумов. Дело в том, что посредством объективных формулировок нашего повседневного языка в принципе, невозможно исчерпать глубину человеческой уникальности. Отсюда становится очевидным огромное значение имени во взаимном общении и познании людей. Одно лишь имя в нашем языке способно, поверх всяких понятий и дефиниций, выразить неповторимость личности. Опыт личного отношения Итак, мы попытались хотя бы приблизительно выяснить, что такое личность и каким образом она открывается по знанию. Теперь мы можем утверждать, что церковь обладает такого рода знанием через встречу и общение с божественными ипостасями. Вспомним, что личностный характер Бога впервые засвидетельствован в опыте израильских праотцов. Они встречаются с Богом лицом к лицу – Беседуют с ним, предстая ему как другому. Бог Израиля – истинный Бог, то есть истинно сущий, живой Бог, именно потому, что он есть Бог личного общения с человеком. То, что находится за пределами возможности контакта, общения, отношения, словом, несоотнесенное, и есть несущее, каково бы ни было восприятие его нашим рассудком. Моисей на горе Хариф просит Бога открыть народу израильскому тайну своей личности, назвав свое имя. Исход глава 3, стихи 13 и 14. «Я есмь сущий», — был ответ. «Теперь Моисей может сообщить сынам Израилевым, что это Яхве, я тот, кто есть, послал его к ним и велел поклоняться тому, кто есть». Имя Божие несуществительное, называющее Бога в ряду других сущностей того же порядка, и неприлагательное, сообщающее Ему некое характерное качество. Это глагол, это звучащее в устах человеческих эхо того глагола, того слова, посредством которого Бог указывает на себя самого как насущего, единственного истинносущего. В опыте общения с Израилем Бог открывает Себя как сущего, называет Себя этим именем и так устанавливает определенное личное отношение, договор с избранным народом. Для сынов Израилевых Бог есть сущий не по необходимости, будь то необходимость антологическая или логическая, но потому что Он верен договору-завету, заключенному со Своим народом. Существование Бога засвидетельствовано Его верностью, то есть непосредственностью личного божественного откровения и прямым вмешательством в ход израильской истории».